Ничего. «В этом лесу нет птиц. Слышишь, в этом лесу уже давно не поют птицы. Это мертвый лес!» «Может, нам лучше вернуться?» — испуганно чирикнул Воробей. «Если мы сейчас вернемся домой, то в этот лес уже никто никогда не вернется!» Они быстро нашли нужное им окно. «Это здесь Джерри!» — крикнул Воробей. «Даже форточка открыта! Посмотри, какой он важный!» Директор завода стоял возле огромного стола и хмуро разглядывал чертежи. Джерри осторожно протиснулся в форточку, сел на перекладину, и высматривая для себя путь к мало ли что. «Э — Доброе утро, сэр! — Я же приказал никого ко мне не пускать! — сердит крикнул директор в селекторный телефон. — Господин директор, но к вам никто не приходил, неужели я не заметила? — выскочил из селектора испуганный женский голос. — Если это еще раз повторится, я найду себе новую секретаршу. — И будете правы, сэр, но смею вас заверить, что больше этого не повторится. — Убирайтесь отсюда! «Я не могу отсюда убраться, потому что меня здесь нет». Директор оторвал голову от чертежей, огляделся вокруг, никого не увидел, и на всякий случай потер пальцами виски и глаза. «Тогда кто же со мной разговаривает?» «Это я, сэр». «Но где же вы?» — почти испуганно воскликнул директор. «Вчера вечером он был в ресторане выпил шампанского, но не настолько же». и «Я сижу на форточке». Директор посмотрел в сторону форточки и застонал. — Черт возьми, только попугая мне не хватало. — Сэр, бобры просили передать вам, что им трудно жить в воде, которую так загрязняет ваш завод. — Причем тут бобры? — заорал директор. — Они что, работают в обществе охраны природы? — тихий дни челон. — Нет, сэр, просто они есть сама природа, и они требуют подписать с ними контракт о строительстве очистных сооружений, а до тех пор, начиная с этой минуты, вы должны остановить ваше вонючее производство, в противном случае бобры остановят его сами, и я, Джерри, попуга из приличной семьи, гарантирую вам, что они выполнят свое обещание. — Директор открыл шкаф, достал оттуда охотничье ружье и стал заряжать его. Увидев это, Джерри предпочел поскорее покинуть форточку. Подписание контракта не состоялось. Джерри и воробей вернулись к бобрам. — Быстро стройте плотину в устье ручья и попросите рыб заделать ее хорошим илом. Бобры заработали в невероятном темпе. Джерри кидал им сверху ветки, а воробей — веточки. Через час плотина была готова, а еще через час вода в ручье двинулась в обратном направлении. — Пора! — сказал Джерри. — Я с тобой? — спросил воробей. — Нет. — Почему? потому что сейчас еще опаснее, чем в первый раз. — А, Джерри! — махнул крылышком воробушек. — Первый раз всегда опаснее второго. — Неплохо сказано, мой друг, совсем неплохо. А через час Джерри уже снова примастился на фурточке. — Добрый вечер, сэр! — А, это опять ты, наглейший из попугаев. Я сейчас прикажу вышвырнуть тебя отсюда. — Согласен, — хладнокровно произнес Джерри, но сначала я посоветовал бы вам выглянуть на балкон. Директор выглянул на балкон в ужасе схватиться за голову. Люди бежали по заводскому двору, проходной, перепрыгивая через волны, клубящиеся им навстречу зловонной жижи. Сапоги, туфли, киды разваливались у них на ходу, превращаясь в лохмотье. Все кричали «Бегите, спасайтесь!» Желтая пена взбесилась. «Остановитесь!» — закричал им директор, как безумный. Но никто не остановился. Директор вернулся и нажал кнопку вызова секретарши. Никто не вошел. «Разрешите дать вам еще один добрый совет?» «Катись ты со своими советами! Взгляните на приборы, сэр!» Директор метнулся к стене и в ужасе отшатнулся. Уровни вредных запахов превысили все пределы. Он начал судорожно набирать телефоны в цехов в линии сборки. Молчание. Наконец один номер ответил. «Пожарная часть слушает?» «Немедленно выезжайте!» «Что там у вас?» «Нас заливает!» «Вас или огонь?» «Нас!» «Тогда вам нужно вызвать водопроводчиков?» — Мы горим! — одно из двух, — строго возразил голос. — Или вы горите, или вас заливают. — Мы горим в финансовом смысле? — Ну, тогда пусть вами займется банк. трубку повесили. Директор еще раз нажал кнопку вызова секретарши. Снова никого. — В конце концов, есть здесь кто-нибудь, кроме этого попугая? — Нет, сэр, кроме нас с вами здесь никого нет. Наконец-то мы остались вдвоем. — Какого черта тебе здесь надо? — Вас, сэр. Если помните, я предлагал вам подписать контракт. а, -а, -а Так это твоих рук дело. — У меня нет рук, сэр. У меня есть лапы и крылья, и отчасти хвост. Противный запах усиливался с каждой минутой. Директор бросился к шкафу, выхватил из ящика противогаз и, дрожащими от страха руками, натянул за свою физиономию.